Буква У. Устала утка на пруду Учить своих утят. Утята плавать на виду У мамы не хотят. Ужасно утка мучится. Ну что из них получится?